Глава 30. В два часа ночи Смитбек приотворил дверь своей комнаты. Сдерживая дыхание, выглянул в узкую щель. В коридоре третьего этажа было пусто и темно. Сделав щель пошире, он отважился посмотреть в другом направлении, тоже пусто. Смитбек закрыл дверь и прислонился к ней. Сердце сильно колотилось, и он сказал себе, что причина в долгом ожидании этого момента. Он несколько часов лежал в постели, притворяясь, что спит, а сам прокручивал в голове план. Вечером, как и всегда, за дверью слышались приглушенные шаги. Около одиннадцати к нему заглянула медсестра, убедилась, что пациент лежит в постели, и осторожно, чтобы не разбудить, вышла из комнаты. С того момента до Смитбека не донеслось ни звука. Смитбек снова взялся за дверную ручку. «Пора приводить план в действие». После скандала у директора Смитбик, как обычно, отправился обедать. Его посадили и подали меню, словно ничего не произошло. Похоже, такие срывы были обычным явлением в Ривер Оукс. После обеда он часок поработал на кухне, укладывал скоропортящиеся продукты в холодильнике. Во время дежурства Смитбику удалось прикарманить ключ от подвала. Хотя Смитбик дежурил только два раза, он успел разобраться в том, как функционирует кухня. Продукты подавались на погрузочную платформу с тыльной стороны дома, а затем из подвала поднимались в кухню. Над безопасностью в Ревер-Оукс можно было только посмеяться. Ключи от подвала имелись у половины кухонных работников, от шеф-повара до последней судомойки, и дверь никогда не запиралась на замок. Когда помощник повара спустился зачем-то вниз, Смитбек воспользовался моментом и, пока никто не видел, положил в карман, торчавший из замка ключ. Повар поднялся, кряхтя под тяжестью жаровни, а про ключ совершенно забыл. Все прошло без сучка, без задоринки. Смитбек готовился снова отворить дверь. Он напялил на себя три рубашки, свитер и две пары штанов. Ему было жарко, и он обильно потел. Оделся он так из предосторожности. Если все пойдет согласно плану, ночь ему предстоит холодная. На дежурстве он узнал, что первый продуктовый фургон прибывает к погрузочной платформе в 5.30 утра. Если удастся пройти по подвалу и дождаться прибытия машины, он сможет проникнуть в фургон перед самым отбытием. Никто ничего не заметит. Пройдет более двух часов, прежде чем его отсутствие обнаружат, а тогда он уже будет подъезжать к Нью-Йорку, доктору Тизандеру и легиону черных сестер будет его не достать. Снова приоткрыл дверь. Мертвая тишина. Так, пошире. Он выскользнул в коридор и бесшумно затворил за собой дверь. Посмотрел через плечо и осторожно по стенке двинулся по коридору к площадке. Вряд ли его заметят. Свет приглушен до минимума. Пейзажи и портреты на стенах выглядят как темные прямоугольники. Мягкий ковер кажется почти черным. За пять минут добрался до площадки. Здесь свет был чуть ярче. Смитбек постоял, прислушиваясь, не идет ли кто по лестнице. Сам сделал шаг, другой, навострил уши. Ничего. Пошел вниз, держась за перила. Каждую секунду Смитбек готов был броситься вверх по ступеням. Добравшись до площадки второго этажа, укрылся в темном углу, скорчился за сервантом. Здесь он провел рекогносцировку. От площадки расходились четыре коридора. Один вел в столовую, второй в библиотеку и западную гостиную, другие в лечебные помещения и кабинеты администрации. На этом этаже было так же тихо и пусто, как и на предыдущем, и Смитбек Осмелев тихонько вышел из угла. Со стороны административного блока послышался звук закрывающейся двери. Он быстро нырнул в укромное место, скорчился и стал ждать. Слышно было, как повернулся в замке ключ. Потом примерно минуту не слышно было ничего. Кто-то заперся внутри кабинета? Или закрыл дверь снаружи? Подождал еще минуту? Ничего. Только собрался он снова подняться, как кто-то вышел из темноты административного коридора. Это был санитар. Он шел медленно, сцепив на спине руки. Мужчина шел, поглядывая слева-направо, словно бы проверяя, все ли двери закрыты. Смитбек скорчился в темноте за сервантом, не только не двигаясь, но даже не дыша, пока мужчина не прошел по площадке и не исчез в коридоре, ведущем библиотеку. Смитбек подождал все так же, не двигаясь еще пять минут, затем, согнувшись, пошел вниз по лестнице к первому этажу. Здесь было еще темнее. Убедившись, что никого нет, Смитбик бросился к широкому коридору, идущему в кухню. За 30 секунд он добрался до тяжелых распашных дверей. Последний раз, оглянувшись через плечо, он толкнул дверь, чтобы войти в кухню. Дверь не поддалась. Смитбик нажал сильнее. Заперто. Черт, этого он никак не ожидал. Днем кухня никогда не запиралась. Он сунул руку в карман, надеясь, что ключ от подвала подойдет и к кухне. Этого не случилось. Снова глянул через плечо. Разочарование и надежда сменяли друг друга. У него был такой хороший план! Еще чуть-чуть, и он бы выбрался отсюда. И так погореть! Хотя... возможно, есть еще шанс. Осторожно пошел обратно к площадке. Прислушался. Но бархатная темнота по-прежнему хранила молчание. Бесшумно прокрался по лестнице на второй этаж, миновал площадку и вошел в столовую. Обширное призрачное пространство напоминало своей тишиной склеп. В высокие окна заглядывала луна, обливая комнату таинственным светом. Смитбек быстро прошел между столов, накрытых уже к завтраку. Декоративная перегородка шла параллельно стене, скрывая за собой служебную зону. Нырнув за перегородку, Смитбик теперь уже в кромешной темноте осторожно крался к своей цели кухонному лифту, прикрытому металлической панелью. Медленно, стараясь не звякнуть, Смитбик взялся за металлическую панель и открыл ее. Внутри была пустая шахта. Тяжелая веревка, привязанная к блоку на потолке, исчезала в чернильной темноте. Смитбик не мог не улыбнуться. Во время кухонного дежурства он видел, как столовые приборы и грязная посуда спускались в баках с верхнего этажа. Теперь в случае удачи бак спустит другой груз. Возле панели Смитбек увидел несколько кнопок. Нажимая на них, работники спускали и поднимали груз. Смитбек пригляделся и нажал на верхнюю кнопку. Он поднимет из кухни бак, заберется в него и спустится вниз. И тут он оцепенел. Двигатель наделает много шума. К тому же, хотя и маловероятно, в кухне мог кто-нибудь находиться. Меньше всего хотелось ему выдать свое присутствие. Он наклонился и схватил веревку. Дернул ее разок, другой, и затем, кряхтя, начал тянуть наверх. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем, пыхтя и отдуваясь, он вытянул лифт. Три слоя одежды промокли от пота. Он немного передохнул и оглянулся. Никого. Затем переключил внимание на лифт, забрался внутрь. Трудно было уместить длинные ноги в узком пространстве. Закрыл панель. Полная темнота. Сидя в лифте с подтянутыми к ушам коленями, Смитвик понял, что спустить устройство не так-то просто. Затем сообразил, что, упираясь руками в переднюю стенку и надавливая на пол, Он может заставить лифт двигаться вниз дюйм за дюймом. Работа была изнурительной, слепой, потной. Однако прошло несколько минут, и он почувствовал, что руки касаются стальной рамы другой панели. Он добрался до первого этажа и, стало быть, до кухни. Хотелось тут же выбраться из душной клетки, но он подождал минуту, прислушался. Ничего не услыхав, открыл панель. В кухне никого не было. Единственный свет исходил от алых лампочек запасного выхода. Смитбек вылез, расправил затекшие ноги и огляделся. Посмотрел на дверь, ведущую в подвал. Его охватило волнение. Ничто теперь его не остановит. В ривер Оукс могут заточить безвольных психов, подобных Роджеру Фрокмартону, но не таких людей, как Уильям Смитбек. Кухня являла собой странное смешение старого и нового. Почерневший от сажи очаг... И огромные профессиональные миксеры из нержавеющей стали, свешивающиеся с потолка длинные связки чеснока, перца и пряных трав. Шеф-поваром служил здесь выходец из Британии. Блестящие ряды кухонной посуды на гранитных столешницах, в шкафах из стекла и стали заперты десятки разделочных немецких ножей высшего качества но глаза Смитбика были устремлены лишь на тяжелую деревянную дверь, находившуюся в противоположном от него углу. Он быстро подошел к ней и отпер замок. Каменная лестница уходила в темный колодец. Смитбик начал осторожно спускаться, стараясь не поскользнуться на липких ступенях. Дверь после себя запер. Оставив позади бледно-красные огоньки запасного выхода, лестница погрузила его в полную темноту. Спускался он крайне осторожно, считая ступеньки. На 24 четвертой ступени добрался до дна. Остановился, чтобы осмотреться. Видеть, однако, было нечего. Кромешная темнота пахло плесенью и сыростью. Только сейчас подумал, что ему надо было раздобыть фонарик и навести справки о планировке подвала, чтобы знать, в какой стороне находятся погрузочные платформа. «Может, лучше отложить попытку побега на день-другой?» Вернуться в свою комнату и пойти в другой раз. Смельбек отогнал от себя эти мысли. На попятную идти уже поздно. К тому же ему не удастся поднять в столовую лифт. На карту, кроме того, поставлена его работа. И он хотел, страшно хотел поговорить с Норой. До прихода продуктового фургона осталось три часа. Чтобы найти дорогу, этого более чем достаточно. Стараясь успокоиться, сделал глубокий вдох... И еще один. Надо подавить в себе страх. Затем, вытянув перед собой руки, начал медленно переставлять ноги. Сначала одну, потом другую. Сделав с десяток шагов, наткнулся на кирпичную стену. Повернулся направо и снова пошел, в этот раз чуть быстрее, держась рукой за стену. Послышался какой-то звук. Смидлик понял, что это бегают и визжат крысы. Нога его неожиданно наступила на что-то низкое, тяжелое и неподвижное. Он начал падать и лишь в последнюю минуту удержался и не растянулся на полу. Выпрямился, выругавшись, потер икру и снова двинулся вперед, ощупывая рукой стену. Какой-то выступ преградил ему дорогу. Он осторожно обошел его и продолжил путь. Крысиный писк затихал. Должно быть, животные разбегались при его приближении. Слева от него стена вдруг закончилась. Он снова потерял ориентировку. Это какое-то сумасшествие. Надо было раньше обо всем хорошенько подумать. Мысленно прикинул, что ему известно о планировке особняка. Вспомнив изгибы и повороты верхних этажей, подумал, что тыльная часть дома должна быть слева от него. Когда повернулся, увидел на расстоянии слабое мерцание. Это был тоненький лучик среди кромешной тьмы, но он кинулся к нему с порывистостью тонущего человека, увидевшего твердую почву. Он шел, а огонек отступал, словно мираж. Пол то поднимался, то снова опускался. Когда, наконец, подошел ближе, увидел, что огонек находится на уровне глаз. Это был маленький зеленый дисплей, прикрепленный к автомату, вроде термостата. Огоньки слабо освещали... Странную комнату с крестовыми известняковыми сводами. В ней находилось с полдюжины бойлеров из полированной латуни и меди. Изготовлены они были не позже середины XIX века, а потом их модифицировали и разноцветными проводами подсоединили к термостату. Бойлеры шипели и ворчали, словно бы ритмично похрапывая вместе с домом, который согревали. Снова завозились и завизжали крысы. Вдруг по каменному полу явственно застучали каблуки. Смитбек круто обернулся. «Кто тут?» — вскричал он. Своды и бойлеры откликнулись эхом. «Кто здесь?» — крикнул Смитбек чуть громче. Медленно отступил назад. Он слышал лишь громкий стук собственного сердца.